Глава 7. Утро началось с завтрака, и новости, что следующий этап переносится из беседки на площадку с фонтанами. Вот уж не кстати. Ту часть поместья я ещё не обследовала, а стоило Вдруг удастся перехватить советника ещё до приёма. Благо, час до начала конкурса у меня имелся. Быстро опустошив тарелки, я позвала. «Ребята?» — сопушки выкатились из-под кровати. «Я ухожу. Сторожите вещи. Всех, кто только сунет нос в комнату, сразу вяжите. Вернусь, разберёмся, кому и что было нужно». Троица радостно потёрла лапки, а я, осторожно держа бант в коконе из паутины, вышла за дверь. Только успела шагнуть в коридор, как едва не столкнулась с... «Фрэнсис!» «Так-так, интересно, в домиках хоть кто-то остался после налёта ночных диверсантов? Или все в особняк переселились?» Кенуфа взгляд на мои руки, рыжая ведьма фыркнула и повлокла дальше укутанное белоснежной тканью нечто, дозрительно смахивающее на оторванную голову манекена. Следом, гордо задрав хвост, бежала её кошка. Я потопала за ними. Очередная дверь из белого резного дерева резко распахнулась, и в меня с размаха врезалась Денис. Кокон расплющила а внутри него траурно захрустело. «Демон побери. Кажется, мне больше не с чем участвовать в конкурсе. И всё из-за одной мстительной жабы». «Ой, извини», — злорадно протянула жаба. «Да, именно жаба. Жаль, что мой заговор ей удалось снять. Лягушачья улыбка ей была очень к лицу. Вот так лучше». Она двумя пальчиками расправила чехол и зашагала дальше, победно напевая что-то незамысловатое. Заговор, столь любимый певцами, сам пришёл на ум. «Удачного дня!» — пожелала я удаляющейся спине. Денис махнул у меня рукой и громко, так что звякнули хрустальные люстры под потолком, ответила. «Ква!» «Что?» — она резко обернулась, схватилась за горло и в ужасе выпучила глаза. «Ква!» — снова звякнул хрусталь над головой. «О, лунная дева! Хороший же заговор!» С ним певцы распеваются намного быстрее, потому что могут издавать только те звуки, которые у них лучше всего получаются. В случае Денис... «Ква! Ква! Ква!» Похоже, у неё лучше всего получается квакать. и, -и, -и, -и! завизжала Денис. Ага, и визжать, видимо, тоже. На голову посыпались подвески, я торопливо попятилась. Что за напасть? Этак она весь дом разнесёт. «Сыц!» — скомандовала я. Денис от неожиданности замолчала. Прости, я случайно. Ты так хорошо пела, вот и... Я, знаешь ли, его переработала. Чистая правда. Было дело. До того, как нашла место в лечебнице. Там певцы всегда, когда распевались, просили им заговор для голоса нашептать. «Ква!» «Не нервничай. Он совершенно безвредный. Ты посиди где-нибудь пару часов, поквакай хорошенько», — советовала я. «Как только связки дойдут до нужного состояния, его действие кончится». Денис покосилась на люстру, злобно прошепела. «Ква!» Демонстративно тиснула зубы и зашагала прочь. «Не хочешь, как хочешь», — я пожала плечами. «Моё дело предупредить». Заговор был изобретён директором музыкального театра специально для тех, кто халтурит на репетициях. Как попал под него? Всё. Не спать, не есть, не говорить не можешь. Зато петь хочется со страшной силой. И пока голос не зазвучит в полную мощь, не отпустит. Обратно я неслась на всех парусах, молясь о чуде. Крикнув «Это я!» Я влетела в комнату, поставила свой шедевр на стол и торопливо сдёрнула кокон. Чудо не случилось. Вместо сложной многослойной конструкции, которая ещё пять минут назад была весьма оригинальным бантом, передо мной лежала кучка перьев и тонкая верёвочка, украшенная выжившими в половодье бусинами. Да уж, придётся ремонтировать, и времени до конкурса осталось меньше часа. Я протянула руку, чтобы рассортировать перья по цветам, но и два пальца дотронулись до первого, как оно раскрошилось. Вторая постигла та же участь. Затем третье Что за безобразие тут творится? Я окутала магией бывший бант сердито вырыгалась. На нём была порча. Точнее, на мне. Ещё точнее, на моём прикосновении. Фрэнсис. Кто-то в коридоре на мои руки смотрела. Вот тогда и прицепила эту пакость. Но где она взяла мою вещь? Я, как и любая ведьма, личными предметами не разбрасываюсь. Да и порча вышла слабой. А значит, вещь была не совсем личной. Букет. Я ведь так и не забрала его из лабиринта. Зато, похоже, забрала Фрэнсис. И какой демон её туда понёс? Следила за мной? Впрочем, неважно. Она б надеялась, что цветочки сорваны мной. И оказалась права. Я смахнула порчу и уныло вздохнула, глядя на кучу изломанных перьев. и Почему я не хозяин подлунных земель? В раз бы восстановила разрушенное. А то род Наулов древний, от первых королей Рудьяра ответвился, а не одного хозяина, даже самого завалящего. Верёвочка. Я со смехом покрутила шнур с паутинки, украшенной бусинами. «Симпатичная удавка. Для одной ведьмы. Потому что её точно выгонят». Я опустила голову на стол. Холодное дерево приятно остудило кожу. И мобилизовало умные мысли. Я знала, что мне нужно сделать. Что я хотела сделать? Подскочив с места, я ринулась за сумкой и весь следующий час варила, плела, нашёптывала. Думая о леди Энире, желая ей помочь, защитить. «Это же ужас какой-то. Жить всё время, ожидая удара». Закончив, упаковала в кокон верёвочку, на которой вместе с бусинами висел целый справочник по магии ведьм и вылетела с ним из комнаты. Центр площадки, окружённый фонтанами, был пуст. С одной стороны, вдоль фонтанов стоял ряд манекенов с изящными шеями и аурой леди Эниры. Причём накручено на них сегодня было изрядно. Даже имелось заклинание, ускоряющее отложенные заговоры. Со второй стороны, за длинным столом, щебетали дамы во главе с хозяйкой поместья. С третьей стороны в креслах нахохлились конкурсанты. Похоже, все, кроме меня. Заняв единственное свободное место, которое обнаружилось рядом с Фрэнсис, я быстро огляделась. Лорда Аранхорда, видно, не было. Плохо. Если он не явится на сам конкурс, наше «свидание» не состоится. Со своей верёвочкой я вылечу за ворота в числе первых. Какой уж там личный приём. «Спасибо», — тихо шепнула я прямо в ухо рыжей ведьме. «Давно не практиковалась в снятии порчи». та посмотрела на блеск в глубине честных глаз выдал её с головой. «Не бойся». Я похлопала её по запястью. рэнсис тут же отдёрнул руку. «Да успокойся ты, я мстить не буду. Говорю же, давно не практиковалась». «Спасибо». Она недоверчиво прищурилась. «Отлично. Пусть теперь дёргается в ожидании пакости». «Господа конкурсанты», — разнёсся уже знакомый голос, легко перекрывая все звуки. Охрана, щедро рассыпанная по площадке, бдительно встрепенулась, а к манекенам вышли главные телохранители, мистер Кассарди. Но сейчас начнётся. По проходам не бегать, в фонтанах не купаться. Во время проведения мероприятия всем сидеть на своих местах. Не вставать, не бродить, не шуметь. Манекены пренумерованы. На подлокотниках ваших кресел тоже есть номера. «Мистер Кассарди...» Эльф посмотрел на распорядителя, тот важно кивнул. «Будет их называть. Вы выходите...» и, в чехол, надеваете ваши изделия на соответствующий манекен. Если оно обладает особыми свойствами, сообщайте об этом мистеру Кассарде. Силохранитель сделал паузу, гном снова кивнул. И садитесь обратно. После того, как все конкурсные работы будут представлены, авторам бантов с особыми свойствами будет выделено время, в течение которого они смогут более подробно продемонстрировать действия своих изделий Леди и Нири. Когда отбор закончится, Леди огласит результаты. Всем ясно? Конечно, ясно. Что тут может быть неясного? Скоро наизусть его речи выучу. Если, конечно, останусь. Что маловероятно с моей верёвочкой. Хоть бы советник успел появиться, прежде чем меня выставят. Я покосилась на свой подлокотник. На нём издевательски блестела единица. «Номер один», — объявил мистер Кассарди. Я бросилась вперёд. Вытащила белый шнур с бусинами и завязала на шее своего манекена аккуратным бантиком. Сзади прокатился шёпот недоумения. Послышались смешки. «Да пусть хоть обхихикаются. У меня есть более важные проблемы, чем дурацкий отбор». Придав лицу совершенно невозмутимое выражение, я повернулась к мистеру Кассарди. «Пометить?» — понятливо спросил тот. Я уверенно кивнула и пошла на место, гордо подняв голову. Следующие вызвали Фрэнсис. У неё было нечто невероятно нежное, воздушное, лёгкое. Казалось, на шейном украшении застыли настоящие цветы, но сделанные они были из ткани и без капли магии. Лидия Нира и её гость тут же заинтересованно уставились на манекен. Фрэнсис довольно улыбнулась и победно прошла обратно. Лорд Фразиэля изваял крайне скромное украшения из ракушек и жемчуга. Но выглядело оно всё равно лучше моей верёвки. Дальше потянулись остальные конкурсанты. Замелькали разнообразные банты. Маленькие, огромные, пышные, многослойные, широкие, узкие. И хотя после конкурса накидок стало ясно, что охрана Лидии Ниры недаром ест свой хлеб, без происшествий всё равно не обошлось. Нет, мгновенной пакости выявлено не было. Зато заклинание, ускоряющее отложенные заговоры очень пригодилось. Вначале один, потом ещё два манекена щёлкнули. Вокруг них появилась прозрачная полусфера. И мы имели сомнительное удовольствие видеть, как первый бант превращается в редкую ядовитую змею, второй разбрасывает споры болезни, способные проесть кожу до костей, третий обрастает плесенью, опасный даже на вид. Естественно, создатели этого ужаса утверждали, что они ни при чём. К тому времени, как все манекены обзавелись бантами, кроме трёх, мгновенно уничтоженных охраной вместе с опасными для жизни шедеврами, лошадь Аранхорт так и не появился. Просто здорово. Надеюсь, когда я провалю задание, меня не сразу вышвырнут за ворота. В конце концов, нужно же мне тщательно собрать вещи. «Мисс Гриан», — пригласил мистер Кассарди. Я вышла к своей верёвочке. В глазах Леди Эниры плескалась скука. Она явно уже отчислила меня. Вообще-то, у меня был другой бант. Спокойно начала я. Но я где-то подцепила порчу, и в итоге от конкурсной работы ничего не осталось. Увы, даже ведьмы иногда попадают в просаг. Леди нира недоуменно нахмурилась, бросив взгляд на верёвочку, что украшала шею манекена. «А это...» — вздохнула я. «Просто подарок». «Подарок?» — приподняла светлые брови эльфика «Да. От чего может защитить ведьма?» «От сглаза, от порчи, от простого проклятия», — вдохновенно перечисляла я. «Чем может помочь?» шептать о здоровье, немного везения, радости, прохлады в знойный день. Силохранители хмуро переглянулись и придвинулись ко мне. Да уж, они-то точно знали, что, может, одна конкретная ведьма. Видимо, поймали жутко радостного поджигателя и того, кто устроил потоп. Вот интересно, последний блеял, мычал или кукарекал? Впрочем, неважно. Конечно, всё это мелочи. Я сделала паузу, незаметно посмотрела на Леди Эниру. Ей точно было интересно. Но прохлада поможет, когда вы окажетесь в пустыне. Радость мобилизует в сложной ситуации. А здоровье и защита от порчи, сглаза, проклятия никогда не будут лишними. Я придвинулась к манекену. «Если вам надоест бант», — потянула за верёвочку и переместила её на голову манекена, чуть повернулась, чтобы украшение из бусин было сбоку. «Вы сможете носить его, как повязку для волос». Я поклонилась и пошла обратно. «Вы даже не продемонстрируете нам её свойства?» — догнал меня вопрос леди Эниры. Обернувшись, я улыбнулась. «Демонстрация не нужна». Если ведьма хочет помочь, она творить свою магию, думая о конкретном человеке или эльфе, и они защитят именно того, кому достанется её подарок». Леди нира медленно кивнула. «Ты чокнутая», — сообщила мне Фрэнсис, едва заняла своё место. «Разве можно вот так признаваться?» «А почему нет? Я же не назвала именно». «Не моя это была порча», — прошепела она. «Хочешь, я тебе твой букет принесу, сама посмотришь. Ни одного листочка не пропало. А листьев и не надо, достаточно соскрести чуток со срезов». Незаметно, но эффект тот же. «Хочу», — кивнула я. «Приноси. Свою вещь надо вернуть». «И никакой мести?» — прищурилась Фрэнсис. «Я же сказала». Она сердито стиснула пальцы в клоки. «Дорогие конкурсанты», — заговорила леди Инира. Она успела подойти к мистеру Кассарде, пока мы перешёптывались. «Сегодня у нас случилось несколько казусов, и потому я выбрала не 25, а 16 победителей». Что лучше, нырнуть в лабиринт или в комнату, где очень долго собирать вещи? до тех пор, пока советник не явится. «А что, он же обещал меня принять?» «Обещал. Вот пусть и принимает». «Мистер Кассарди, прошу», — кивнула леди Энира. И вернулась за свой стол, а распорядитель развернул свиток, украшенный алыми кисточками, и начал зачитывать имена. Из конкурсантов остались только те, кто отлично шил и создавал необычные вещи, в том числе Фрэнсис и фразель Остальных попросили покинуть поместье. Я поднялась с места под торжествующим взглядом ведьмы. мисс Грян, Лидия Нира смотрела на меня странно, словно что-то прикидывала. «Останьтесь, будете семнадцатой. Я оценила ваш подарок». От «моего» манекена только что отошёл её телохранитель со страшно довольным лицом. «Ещё бы! Столько силы ни одна ведьма в здравом уме вещь не вбухает». «Но впредь постарайтесь не попадать под случайные порчи», — добавила Лидия Нира. Я молча хлопнулась на место. После торжественного выпроваживания выбывших настало время нового задания. Водушевление было только на лицах Фразиэля, Фрэнсис и моём. Леди Энира снова заняла место посреди площадки и заговорила. «Мой брат, лорд Аранхорт, по долгу службы, обязан присутствовать на некоторых мероприятиях. Так как он вдовец, его спутницей уже пять лет являюсь я. Я в предвкушении приподнялась в кресле. Остальные, наоборот, сжались, ожидая подвоха. Завтра вечером мы с братом отправляемся в Вейнсли», — улыбнулась Леди Энира. «Вы едете со мной». Она замолчала, и на площадке воцарилась мёртвая тишина. Эйнсли? Это же на границе с гномами. Между Хейвардом и подгорными землями с давних времён шёл спор за кусок территории, где стояли два города. Эйнсли, эльфов, и точно под ним подземный Беоригард, гномов. Граница проходила где-то в слоях почвы. В итоге лорда Аранхорда, хозяина верхнего города, женили на леди Венетии, гномке, принёсшей ему в приданые нижние земли. Оказавшись владельцем и Эйнсли, и Беоригарда, советник значительно снизил налоги. Оба города тут же стали весьма популярными, и проживало в них теперь почти столько же состоятельных родовитых эльфов и гномов, сколько и в столицах обоих королевств. «Так вот», — продолжила леди, — «в Эйнсли через неделю состоится бал. Вашим следующим заданием будет платье. По пути мы заедем в несколько мест, где вы сможете подчеркнуть идеи для вдохновения». Стоимость затрат на платье не должна превышать цены на пролёт Пегасом из столицы Вэнсли. Ого, я представляла, сколько стоит долгий и достаточно длинный перелёт Пегасом, но сшить бальное платье для спутницы королевского советника на такую сумму? Разве что на кружево для него хватит. Нет, сколько ни вдохновляйся, а платье я точно не потяну. Да и зачем мне? Отдам прошение Аронхорду сегодня на приёме и домой. Некоторые из вас хотели побеседовать с моим братом. Я замерла в предчувствии грандиозной подлянки. Приношу извинения от его имени. В ближайшее время он занят. Не подкачала ли Дейнера. Но обязательно выслушает вас в пути. Дорога займёт неделю. Для вас это ведь не проблема? Как раз проблема. Неделю без полётов я точно не выдержу. Осталось найти способ прописать сестру в свиту. Или придумать внятное оправдание для появления над караваном дракона. И последнее. В течение поездки ваш быт в основном будут обеспечивать мои слуги. Для мелких поручений можете взять с собой одного помощника. Если у вас его не было, разрешаю пригласить. «Ура! Айлин, ты едешь в Эйнсли!» Но привлекать его к выполнению задания по-прежнему запрещено. По материалам в этот раз нет ограничения. За их сохранность отвечаете сами. Ну или ваш помощник. Сразу представила себя в виде дракона над коробками с тканью. «Как рыкну? моё Все покусители заикаться начнут. «У меня все. До вечера завтрашнего дня вы совершенно свободны». «Можете съездить домой, уладить дела, предупредить родных». «Ты разрешила им заменить слуг?» А Сандр отсылитовал Лидии Нири прослушивающим артефактом, вторая часть которого была заранее заброшена в фонтан. «Тетушка, да ты провокатор!» Эльфийка задорно улыбнулась, пожала плечами. «Я всего лишь выполняю просьбу брата. Он хотел дать возможность шпионам провести на отбор соучастников. Я сделала». Она вытащила из сумочки скромную белую веревочку, украшенную бусинками, задумчиво покрутила ее. «Знаешь, эта девочка, Мэрит, она меня удивила». А Сандер, понимающий, хмыкнул. «Его тоже. Столько трудов, одно покусанное пегасом плечо и... И вместо чуда, из перьев. Оберег, сделанный руками ведьмы с такой любовью и сочувствием, что тепло его чувствовалось на расстоянии двух шагов, а настроение улучшалось от одного вида». Леди Энира погладила пальцем бусины. «Она ведь не за деньгами сюда пришла, не за Славой и не за именем моего брата. Этих девочек я вижу сразу». К тому же она не швея, и искры дара в нет. Но у неё получаются такие вещи. Лидия Нира покачала головой. Не знаю, если бы она была драконом, я бы подумала, что она хозяйка подлунных земель и просто не может не помочь. Сандер с любопытством посмотрел на тётушку. Иногда она замечала вещи, ускользающие от самого придирчивого и натренированного взгляда. Та накидка пробормотала Лидия Нира, опускаясь в кресло, и оставила её висеть в будуаре. А когда зашла, он там сидел. Смотрел, как переливается капли, как плывут волнами искры. «Дядя!» Она кевнула. Он мне сказал, что у её вещи странное настроение. Вроде бы дождь, молнии и грусть, но ты видишь росу и солнце. Словно тот, кто её делал, сложил два настроения, непостижимым образом поняв, чего мне и ему не хватает. Энира тряхнула головой. «Да глупости всё это. Видимо, ей просто удалось задеть что-то в наших душах. Откуда у ведьмы взяться способностям драконов?» «От матери, я так полагаю» усмехнулся Сандер. Не сдержался и поддел. «Ты прочла только начало досье?» «Рассмотрела», — пыркнула Энира. «Её мать — дракон?» «Да, из Рудьяра. А ещё у неё сестра-близнец. Тоже дракон. Её сестра — хозяйка подлунных земель?» «Насколько помню, нет», — пожал плечами Сандер. «Насколько помнишь?» Тонкие брови эльфийки насмешливо дрогнули. «Ты с ними знаком?» «Пару дней. Их стараниями я всё ещё жив». Хотя, когда они меня лечили, я сильно сомневался в этом. «А во второй сестре нет искры?» — встрепенула Синира. они и близнецы», — напомнила Сандр. «Точно», — расстроенно вздохнула она. Искры древней магии никогда не было у тех, кому повезло родиться с другом. «Ладно, что показал браслет сегодня?» «Из пятнадцати осталось только десять», — Мура сообщил Сандр. «В остальных сила ослабла, а потом угасла. Теперь они просто хорошие портные». Как и первые пятеро из двадцати. Стоило им сдаться, как магия просто испарилась. На двери родного дома болталась целая россыпь листовок, а по ступенькам крыльца спускался, радостно посвистывая, худой мужик с тонкой бородкой. Попался. «Стоять!» — рявкнула я. «Прокляну!» Тот замер с занесённой ногой. Судя по налепшему на него ассортименту заклинаний и заговоров, любила разновщика не только я. Любил его весь наш квартал. «Так, что этот пошевец у меня цапнул?» Ага. Внимание тёще пару дней назад. И только что отоварился абсолютной трезвостью. Хороший заговор. Теперь его даже от вида бутыли будет воротить. Может прикрепить возле дверей парочку пустых? На всякий случай, если головомойка не подействует. Я обогнула статую разносчика, содрала листовки и быстро просмотрела. Объявление о снижении цен на сбрую в лавке «Конское счастье». На мне сбруя? Объявление о продаже престарелого пегаса, который... Уже не летает, но по земле бегает очень быстро. А также громко и музыкально ржёт. Да, именно о таком мечтает каждая ведьма. Будут с вороном состязаться кто громче. Учитель музыки, что живёт напротив, точно мой дом спалит. Вместе со мной музыкальным пегасом. Объявление наборе в школу вокала. Может Рену отдать? Объявление о сдаче двухэтажного дома. О поиске няни. Об открытии новой лавки. О... А тут что? Приглашение на швейный отбор? «С совершенно простыми вопросами?» «Ах ты ж! Вот за это он мне точно ответит!» «Повернитесь!» — скомандовала я. И когда на меня уставились нахальные светлые глаза, потрясла перед ним пачка листовок. «Что же вы устаревшую информацию распространяете, а? Захочу я на отбор, а он уже почти закончился. Или сбрую решу себе купить, а там цена у Гуго. А Пегас? Вдруг он к своим пегасьям предкам уже отбыл. На ком я буду ездить? Расстроюсь. Вернусь домой». От избытка чувств прицеплю на дверь что-нибудь не то. И суд меня оправдает. Сопушки, которые ещё в поместье категорически отказались лезть в сумку и всю дорогу ехали на моём плече, грозно защёлкали клювами, замахали лапками. Мужик побледнел, судорожно сглотнул. Может, даже пошлёт меня за ваш счёт в какую-нибудь лечебницу на берегу моря. Избыток чувств исцелять. А вы так и останетесь ухать на болоте. — Почему на болоте? — шёпотом спросил он. — Совы вроде там не живут. А кто сказал, что из вас сова получится?» «Вон из них?» — я кивнула на сопушек. «Не получилось». В глазах разносчика заплескался настоящий ужас. Он схватился за щеку, словно проверял, не отрастает ли пушистая белая шерстка. «Смотреть нужно, что лепите. Мало внимательной тёщи. Хотите на болото?» «Не надо», — наконец обрёл дар речи мужик. «Не злитесь, госпожа ведьма». «А кто злится?» — стараясь не смеяться, спросила я. «Я провожу инструктаж. Раз вы взялись разносить листовки, «Будьте добры соответствовать. Прежде чем что-то клеить на мою дверь, прочитайте сами и уточните». Мужик поклялся «соответствовать» и рысью бросился на утёк. Кажется, проблема решена. Не успела затащить в дом чемодан с сумкой, как в кармане звякнула шкатулка. Внутри оказалось до удивления скупое послание. «Немедленно свяжись со мной». «Де. Дион, главный и единственный целитель лечебницы, где я работала, отличался вредным и скандальным характером». Но выходные, как свои, так и чужие, были для него священны. Значит, случилось что-то действительно из ряда вон выходящее. И лучше уж мне лично всё услышать. «Не хотите обратно в лечебницу?» — спросила я сопышек. Тех буквально ветром сдуло с плеча. «Сумку». «Ну, как хотите». Оставив зверю отсиживаться среди зелья, я полетела на работу. «Бесплатная лечебница». Облизлое двухэтажное здание, вся территория вокруг которого до самого забора заросла травой и одичавшими кустами, находилось между работными кварталами и Серебряным кольцом. Не очень престижное место, но выбирать не приходилось. Директриса школы ведьм мне диплом здорово подпортила. Самое обидное, сама же дала задание придумать необычный заговор. И опробовать. На ней. А потом забыла. Застала мужа с любовницей, радостно с ней познакомилась, отметила встречу. А потом догадалась, кто нашептал ей... «Счастье наперекор всему». Нет, мне она ни слова не сказала, но волшебным образом мой диплом из хорошего, где почти всё золото, только пять предметов серебро, стал медным. С таким прямая дорога только в дешёвую лавку. Ну или в лечебницу, куда никто не хочет идти из-за характер главного единственного целителя, сосланного на эту должность за какой-то скандал с родовитым клиентом. Зато платили тут неплохо. Упитанную фигуру с фонарём в руке, что скакала по золотаной крыше, я заметила издалека. Трубочист? Но зачем ему днём фонарь? Приземлившись на утоптанную дорожку, я отправилась искать начальство. Господин Дион обнаружил у клумбы, заросшие чертополохом и лопухами. Он, задрав голову, смотрел вверх. Да уж, даже со спины главный лекарь выглядел устрашающе. Некоторым нашим больным случалось излечиться, лишь узрев его могучую фигуру и широкое лицо. «Немедленно слезай!» — взревел внезапно господин Дион. Я подпрыгнула от неожиданности. За забором истерично взвала собака. Но толстяк с фонарём и ухом не повёл. Он дёргался из стороны в сторону, явно перепутав крышу лечебницы со сценой. И было в нём что-то знакомое. «А, -а, -а Мэрит!» — обернулось начальство. Я невольно попятилась. «Ещё бы! Если тебя встречают таким бы таскалом, вряд ли сейчас сообщат о повышении». Я явилась полюбоваться на дело рук своих. Я приветливо улыбнулась. Господин Дион кивнул в направлении крыши. «Что это?» «Труба чист, полагаю», — осторожно сказала я. «Вы же экономите на магии, вот и приходится плиту разжигать дровами». «Нет, это не трубочист, это наш больной». Господин Дион с колой навис надо мной. «Скажите на милость, что он там делает?» «Танцует», бросив короткий взгляд вверх, ответила я. Мистер Лэмерти жаловался на хроническую усталость. «Теперь он не жилуется, теперь он точно кот весной носится по нашей крыше», ядовито отчеканил главный целитель. «Второй день, не можем его оттуда согнать». Что за дрянь вы ему скормили перед тем, как отбыть в отпуск?» Я благоразумно промолчала. Кстати, до кота, упитанному пекарю, было далеко, но двигался он довольно бодро. Я бы даже сказала грациозно, в сторону водосточной трубы. «Я снова молод!» — радостно прокричал пекар, съезжая по водостоку. «Зря ругают вашу лечебницу. Я как пушинка!» Он подскочил ко мне, потряс руку и в припрыжку поскакал по аллее к воротам. «Мэрит!» — грозно прозвучало за спиной. Начальство хотело поругаться такое настрой у него случался регулярно, и ни одно зелье его сбить не могло. Дважды в неделю она пыталась воззвать к моей совести, напрочь забыв о своей. «Объясните мне, Мэрит, почи...» «А что вы хотели?» — перебила я. «Ингредиенты, которые вы закупаете, давно просрочены. Вот такие побочные эффекты и получаются. У мистера ламерти вторые сутки после приёма пошли. Скоро отпустят». «Я не об этом», — отмахнулся господин Дион. «Он никогда не признавал свои ошибки». «Почему именно с вашими заговорами и зельями постоянно возникают проблемы? Так сложно заговорить рану или травму и дождаться меня?» «Не сложно. Если бы некоторые сидели на работе, а не стригли чьи-то большие уши». «С моими заговорами нет никаких проблем», — парировала я. «Проблемы с амулетами, на которых вы экономите. Где вы вообще их откапываете? Они на куски разваливаются прямо в руках». «Почему же у других мои амулеты работают как надо?» «Да потому что они ими не пользуются. Они вас ждут. Дали зелья сидят». А я помогаю. Когда привозят разобранного на запчасти больного, приходится действовать быстро. А вы всегда до капли опустошаете все целительские амулеты». От возмущения я задохнулась. «Ведьминскую силу, между прочим, тоже до капли опустошаю на заговаривание травм, потому что больной не виноват, что попал к нам». «Ага, вам даже сказать нечего», — победно заявил господин Дион. «Очень даже есть что», — вскипела я. «Да, вам приходится постоянно подпитывать магией амулеты». Зато у вас все живы и здоровы». «Здоровы?» — целитель издевательски расхохотался. «Благодаря вам мистер Сорт может ходить под водой без заклинаний». Мистера Сорта всё устраивает. Он рыбак. Только поначалу кричал. Потом понял, что загонять рыбу в сети можно снизу, со дна. «А цветочница после вашего заговора выращивает розы одним прикосновением. При том, что у неё не было дриад в роду. Зато они у неё самые свежие. На всём выращивает, и до чего дотронется. Даже на себе» злорадно сообщил господин Дион. «Ах, так!» — прищурилась я. «Не скажете, кто из нас двоих проверял её состояние с похмелья, а?» «Улетайте из глаз моих!» — зарычал целитель. «Який нервный, успокаивающий зелье!» — предложила я. «Нет, только вчера хвост отвалился после вашего компресса от головной боли». «А я вас предупреждала, не надо было сверху лёд класть». И хвост ему шёл, кстати, хоть он и не убротень. «Не надо мне было ваше зелье глотать!» — окончательно разбушевалось начальство. То хвост, то розы, то прыжки по крыше. А кузнец вон вообще шипы отрастил. «После моего зелья», — подсказала я. «И какое он принимал?» «От боли в коленях. Теперь колени не болят. Теперь он шипами всю дверь в палате ободрал». «А почему второе не дали?» «Специально же на этикетке написала». Господин Дион внезапно перестал вопить и повеселел. Кузнец наотрез отказывается. С явным удовольствием сообщил он и широко ухмыльнулся. сказала и первого хватило. Сказал, что такой гадости сроду не пробовал. Ухмылка главного лекаря стала ещё шире. Сказал, лучше пусть коленки отвалятся, но в нашей больнице он больше ни капли не проглотит. над же, какой нежный. Ну, горчит немного зелье, что? Где он? Пятая палата. Оставив начальство и дальше наслаждаться триумфом, я заглянула на склад, взяла зелье, убирающее шипы, поднялась на второй этаж и вошла в палату. Увидев склянку в моих руках, рослые дитина, способный ударом кулака уложить мантикору, сжал зубы и попятился к открытому окну это вкусно!» — увещевающе сказала я и шагнула к нему. Детина тоже шагнул. Спиной вперёд. Молча сгромоздился на подоконник выдвинул свой тыл наружу. «Убиться не убьётся. Второй этаж всё-таки. И клумба внизу. Но зелье от ушибов из той же просроченной мандрагоры, что и зелья от боли в коленках. Так что лучше бы ему прекратить корчить из себя горного барана». «Всего один глоток!» — кратчево мурлыкнула я, активировав туфли. Детина оттолкнулся. Острые наросты на плечах, превратившие рубашку в решето, со скрежетом пробраздили откосы. «Куда?» Я ласточкой нырнула в окно, спикировав, схватила прыгуна за шиворот в ту самую секунду, когда его тыл уже был готов врезаться в колючки чертополоха. С трудом удерживая тяжеленную тушу, я отбуксировала ее к краю клумбы и сгрузила на скамейку, рядом с которой по-прежнему стоял господин Дион. Беглец ошалел и потряс головой и открыл рот, в который я тут же ловко влила зелье. Через пару секунд заботливо стряхнулась с его плеч осыпавшиеся крошкой шипы. Пощёлкала пальцами перед лицом, проверяя реакцию. Э? -э, -э наг значительно выдал детина. Ну вот и всё. Теперь можете в присядку танцевать. Ничего в общем коленям не будет. Он вскочил со скамейки и шустро скрылся в зарослях. Благодарствую, донеслось оттуда. Похоже, я пугаю клиентов лечебницы больше, чем главный целитель. Вот, никаких проблем. Что бы вы без меня делали? скромно сказала я. «Жил бы спокойно», — пробурчал господин Дион. «У тебя ещё выходные не закончились. Зачем явилась?» «Вот, Терас. Может, сварить ему зелье для памяти?» «Вы написали?» «Я просил со мной связаться», — мрачно перебил главный лекарь. Он скрестил руки на груди, смерил меня тем самым взглядом, от которого у больных часто случалось чудесное излечение. «А не сваливаться сюда». «Да какая разница?» — заговорила я и осеклась. В душе шевельнулось нехорошее предчувствие. «Вам что, сказали меня уволить?» Из Мэрии намекнулись, что ведьма нам не положена. Точнее, ты не положена. «Какого демона происходит?» «Сначала папу в шпиона записали, потом маму уволили. Теперь за меня взялись?» «Мэрит, кому-то ваша семья мешает. И крепко». «Вынес он моим мыслям», — сказал господин Дион. «Ещё бы знать, кому!» — пробормотала я себе под нос. «Да только не на того напали со своими намёками. Я никому никогда не кланялся и кланяться не собираюсь. Хочу видеть в помощницах ведьму, она и будет». Яростно сверкнул глазами главный телитель. «Ты посиди на выходных. Сюда больше не суйся. Пока тебя нет на работе, уволить не смогу. А я попробую на этих из мэрии. Найти шишку повесомее. Зря я, что ли, длину ушей до ширину ноздрей им Поняла?» «Так точно», — невесело улыбнулась я. «Спасибо». «Да ладно. Хоть какое-то развлечение в этой дыре», — махнулся он. «Кстати, что там с запасами зелий?» «Хватит на два месяца», — ответила я, поднимаясь в воздух. Пока летела, пыталась сообразить, кому насолила моя семья. Ни к какому выводу не пришла. Свернула к дому и зависла. Внизу меня ждали. Если на пороге торчит гном, вряд ли это к хорошей погоде. Что он тут забыл? Случайно ветром занесло? Когда я приземлилась на крыльцо, а Сандерса с мешком сказал. «Ты мне нужна». «Как ведьма?» — уточнила я. «Как проводник». Он покрутил в пальцах клочок бумаги. «Подземные копии по сравнению с вашим кварталом прямые, как стрелы. Не подскажешь, где найти этот дом?» С улочками в квартале портных была беда. Жители шутили, что они путаются, словно нитка в катушке плохой швеи. Я заглянула в листок и кивнула. «И подскажу, и покажу. Вот только госпожа-кружевница, что там проживает, отправит тебя к демонам за пять минут». Хотя с пятью минутами я погорячилась. Обычно незваные гости вылетали от вредной и сколочной старушки через пару минут. «Ты меня недооцениваешь» качал головой Асандр. Он подал мне руку, и мы направились к дому в другом конце квартала. Едва моя ладонь чуть съехала вниз и коснулась запястья Асандра, как внутри появилось странное ощущение. Будто под пальцами нечто неправильное, разрушенное. И в то же время не разрушенное. Что за... Я опустила взгляд на руку гнома, вернее, на пару браслетов на ней. Второго, более узкого, касались мои пальцы. Именно от него шло-то странное ощущение. «Что такое?» напрягся Асандр. В его взгляде мелькнула настороженность Значит, украшение непростое. И окружающим знать об этом не полагается. Вот и не будем знать. «Ничего», — пожала я плечами, — «браслет у тебя интересный». На моё счастье мы уже пришли. Я быстро взбежала на крыльцо, постучала молоточком и ретировалась. А Сандер насмешливо проследил, как я отступаю прочь и беру левее, чтобы не попасть на линию огня, и поднялся по ступенькам. Дверь распахнулась, на пороге вместо кружевницы появилась одна из участниц швейного отбора. Из тех шестнадцати, кому выпала честь поехать с леди Энирой. Увидев ассандра она попятилась и прошептала. «Простите, лорд, но я очень больна». И громко закашлялась. «Ага, с таким кашлем обычно лежат пластом, они торчат у двери». «Извините, мисс», — начала Асандр. «А, вот и ты, изверг», — девушку оттеснила хозяйка дома. «Что, довёл девочку, теперь проверить пришёл? Простудили, руки болячкой испортили». но миссис, «Иди ты к демонам со своей миссис!» «Тридцать секунд. Рекорд». «Я тебе, не она!» Старушка наступала на лорда Ортвина, размахивая невесть откуда взявшимся цветочным горшком. «Радовались бы, что такая умелица к вам приехала. Вещи утопили, грибов насеяли. Кто в такой сырости не заболеет? Нет бы денежку дать, а не ехать удумали. Больную вести». «Бабуль!» — удала голос. «Больная!» «Брысь в комнату! Отвар пей!» «А ты?» — старушка запустила Васандра горшком. Не увернись, он попала бы точно в плечо. «Пошёл отсюда, а то мигом стражу вызову. Не посмотрю, что ты сидишь высоко». «Хотите признаться в хулиганстве?» развеселился Асандр. Грохот закрывшейся двери стал ему ответом. «Тридцать секунд», — усмехнулась я. «Я правильно поняла, одна из конкурсанток отказалась ехать, сославшись на болезни, а тебя попросили проверить её самочувствие?» «Попросили, потому что с такими болезнями, как она описала, не живут. И много их, внезапно занемогших». Четыре. Это последнее. Пойдём, провожу. Зря согласилась, потому что почти сразу раздалось. Как там сестра поживает? Не вернулась ещё? Вот засада. Не отстанет ведь? Вернулась. Пока шли обратно, я прикидывала план знакомства. «Жди здесь», — сказала я, едва мы приблизились к крыльцу. «Сейчас позову». Вбежала в дом, стянула тёмно-зелёное платье, напялила бежевое такого же фасона, выглянула в окно и, прикрыв шторы и новый наряд, крикнула асандру «Наверное, она в саду за домом». Расчёт на то, что он не станет дожидаться, оказался верен. А Сандр кивнул и пошёл по тропинке, огибающий угол. Я же метнулась в кухню, на ходу заплетая волосы в косу. По пути сцапала сопушек и, посадив их на полку шкафа с кастрюлями, прошептала. «Через пять минут роняйте посуду на пол». Вылетела через чёрный вход, лопнулась на ступеньки и начала обламывать с розы увядшие бутоны. Специальный нож взять не успела. Пришлось сделать вид, что не подозреваю о существовании садового инструмента. Хруп и сухой цветок на ступеньке. Хруп, ещё один рядом. Где Сандр? Он что, решил нарезать пару кругов вокруг квартала? Хруп. Я незаметно покосилась в сторону угла. А Сандр стоял в тени стены и с интересом меня разглядывал. Быстро доломав оставшиеся бутоны, я собрала их, поднялась со ступенек и заметила гостя. «Вы?» «Что вы здесь делаете?» «Полюбуюсь», — улыбнулся Асандр, подходя ближе. «О, она прекрасна», — выдал я с восторгом, глядя на розу. «Этот сорт мама привезла с родины». Асандр споткнулся. «Наивность — это весьма удобно». «Я передам ей, что вам понравилось, лорд». «Уртвин, правильно? Простите, мои представлены Асандр галантно потянулся к моей руке. Но в ней, впрочем, как и во второй, были розы. Я вновата улыбнулась, он понимающе кивнул. Даже непривычно видеть его таким... «Правильным». «А вы, Айлин!» — поклонился Асандр. Я коротко кивнула. «Наконец-то я с вами познакомился. Позвольте поблагодарить за помощь?» «Ну что вы, право слово не стоит». «Стоит». Так и подмывала сказать. «Давай, благодари». Но этикет требовала возражать. «Это мелочи. Простите меня, что я вас так... Тогда... В общем, несколько грубо лечила». «Вы меня спасли», — мягко возразила Асандр. Я смущенно потупилась и пробормотала. «Мэрит только о вас говорила. Надеюсь, только хорошее?» «Не совсем. Не без внутреннего удовольствия. Призналась я». Сандр удивлённо приподнял тёмную бровь. «Сестра несколько придирчива. Смущённо», — продолжила я. «Я заинтригован. Просвечите. Будьте добры», — мыкнул он. «Клянусь, я не обижусь». Сам попросил. Одно дело слышать правду о себе от ведьмы, другое — от такого одуванчика, как Айлин. «Она считает вас самоуверенным, немного заносчивым и...» Я украдкой покосилась на браслет гнома. Любопытство не давало забыть о странном украшении. И добавила сокрушённо. «Ветреным». «И вы ей верите?» — ужаснулся Сандер. «Переигрывает?» мэри редко ошибается». Я невинно хлопнула ресницами. «К тому же мы близнецы. Вы забыли?» «Вы очень похожи», — тепло улыбнулся Сандер. «Даже обереги одинаковые». «Нам их сделали в детстве», — вежливо ответила я. В доме смачно грохнуло. Судя по звуку, паучки решили начать с чугунного котелка. На кухне снова загрохотало, словно кто-то решил разнести её к демонам. «Мэрит здесь?» Я задачно посмотрела на Ассандра. Он кивнул. Я торопливо подошла к корзине с мусором, высыпала обломанные цветы. Снова грохнула. «Боги!» — выдохнула я. Бросилась к ступенькам, вспомнила о гости, обернулась. «Простите, но у меня там, кажется, сестра и ужин встретились». Если я хочу, чтобы на кухне осталось хоть что-то съедобное, мне надо бежать. Было приятно познакомиться.